Получив трофейное оружие, Джози пошли на уступки. Бунтовщики согласились прекратить уничтожение голубокожей расы. Мало того, дарсалцы освободили значительную часть пленников. Десантные боты тут же эвакуировали волкаалцев в безопасный район. Уцелело соотечественников консула действительно немного. На восстановление численности бывшим хозяевам планеты понадобится не одно столетие. Теперь им принадлежали лишь два острова и крошечная территория на юге собственного материка. Постанцы указали на карте границу, преодолевать которую волкалцам было запрещено. Нарушителя ждала неминуемая смерть, суровая расплата за жестокость и бессердечие. Безраздельное господство превратилось в прозябание на окраинах страны. Впрочем, тысячи дворян до сих пор скрывались в джунглях и горах, Мятежники пообещали депортировать беглецов в Анклавы при обнаружении. Аменем рычал, словно дикий зверь, но ничего изменить не мог. Рабы вырвали власть из рук господ. Хозяева и слуги поменялись местами. Консулу ничего не оставалось, как смириться. С гордо поднятой головой, не прощаясь, с упелом покинул флагманский крейсер. На его плечи легла нелегкая ноша наладить жизнь в резервациях волкалцев Учитывая, что представители голубокожей расы не умеют делать самых простых вещей, им еще долго прозябать в нищете и безвестности. Эра могущественных завоевателей закончилась. Хак сдержал свое обещание. Ровно в полдень Джози передали командиру десантной роты дешифратор. На классар тотчас доставили трех пленных горгов. Насекомых захватили при штурме резиденции Токелома. Раненые твари испуганно шипели и шевелили конечностями. Маленькие усики на голове тряслись, словно листья дерева на сильном ветру. Храбров сразу приказал развести горгов по разным помещениям. Допрос начался лишь спустя три часа. Перед землянином сидела изможденное, деморализованное, отчаявшееся существо – Для большей безопасности мутанты крепко связали все три пары конечностей насекомого. — Как твое имя? — спросил Русич, подавшись чуть вперед. Прибор издал несколько высоких, едва уловимых звуков. Глаза пленника тотчас вспыхнули. Сетчатая поверхность приобрела удивительно синий-зеленый оттенок. Сжав челюсти, горк низко опустил голову. Острые концы пальцев впились в твердые пластиковые кресла. «Почему он молчит?» — взволнованно проговорил Маклин. «Может, аппарат не работает?» «Нет-нет», — вмешался Деквилл. «Тварь прекрасно поняла вопрос полковника. Солдат изображает из себя героя. На родной планете его учили стойко переносить боли страдания». Улис посмотрел на охранника, стоящего у двери, и жестом руки указал на пленника. Десантник приблизился к насекомому и с силой ударил существо в раненую грудь. Горк истошно завизжал. Повязки окрасились в желтоватый цвет. «Не надо, не бейте!» — послышалось из дешифратора. «Я отвечу». «Так-то лучше», — вымолвил землянин. «Надеюсь, ты больше не будешь заставлять нас прибегать к жестким методам дознания. Поверь, пытать врагов мы умеем». И не забывай, в соседних комнатах находятся другие пленники. Ничего скрыть не удастся. — Конечно. — обреченно прошипела насекомая. — Вы сохраните мне жизнь. — Это зависит от твоей честности, — заметил Храбров. — Ты до сих пор даже не назвал собственного имени. — Кхен, — поспешно произнес Горг. — Из клана несравненной принцессы Ашнер. Солдат 115-го пехотного Тумена. 37 лет от вскрытия кокона прошел подготовку в лагере у города Бфанген. На планету прибыл семь декад назад. Отлично, похвалил пленника Русич. Сколько бойцов в тумыне? 1750, четко доложило существо. Плюс 80 обученных мерков. Что еще за мерки, не понял профессор. Гигантские прирученные хищники, пояснил Кхен. Обычно их используют при штурме населенных пунктов и захвате космических кораблей и баз. Они незаменимы при преследовании и поиске беглецов. Обладают великолепным нюхом. Быстры, агрессивны. «Двухметровые монстры с волосатыми лапами и огромными челюстями», — догадался Олис. «Да», — подтвердил Горк. «Для наших предков мэрки были настоящим бедствием. Чудовища уничтожали целые кланы». Но теперь ситуация изменилась. Мы взяли под контроль процесс размножения хищников. Опытные дрессировщики превращали мэрков в послушных и исполнительных помощников. Монстр мгновенно подчиняется приказам хозяина. «Безжалостные псы войны», — с горечью выдохнул землянин. «О чем вы?» — недоуменно поинтересовался Маклин. «Да так», — махнул рукой Храбров. «Вспомнил родную планету». Не стоит отвлекаться. «Какова численность армейской группировки на Идане?» Вставил командир Классара. «Не знаю», — проговорил солдат. «Мой тумен отвечал за безопасность принцессы. Королева Ушер назначила госпожу наместницей новых территорий. Здесь же Ошнер совершила таинство рождения. Более подходящего места не найти. Столько живой плоти!» «Вы убивали сотни, тысячи разумных существ ради пищи или размножения?» – уточнил Русич. «По обеим причинам», – честно признался пленник. «Для полноценного развития детеныша в коконе нужна медленно разлагающаяся жертва. Другого способа для продления рода нет. К сожалению, резервы нашей цивилизации исчерпаны. Надхакине не осталось ни морских, ни наземных животных. «Мы уже давно умершвляем стариков и инвалидов. Королева установила лимит на рождение. Некоторые кланы на грани исчезновения. Экспансия в другие миры была необходима. Горги долго и терпеливо строили боевой флот. Миллионы пленников сделают расу насекомых непобедимой. Вот сволочи!» — вырвалась у Деквила. «Хотят за счет людей и эданцев увеличить свое количество». Орды кровожадных тварей хлынут в космическое пространство. Подчиненный ими народ обречен на истребление. Галактические паразиты? Иного сравнения не придумаешь. Кхен нервно шевелил усиками. Вряд ли солдату понравились слова Аланца, но возражать он не посмел. Цвет глаз Горга изменился на темно-коричневый. Не исключено, что это выражение ненависти. Когда-нибудь ученые разберутся в эмоциональном состоянии насекомых, если, конечно, человечество сумеет отразить натиск коварного и очень опасного врага». «Сколько планет принадлежит королеве?» — спросил Олис. «Мне неизвестно», — произнес пленник. «Нигде, кроме Тхакина и Эдана, я не был». «Какова численность звездного флота горгов?» — вымолвил землянин. «Не знаю», — пролепетало существо. К такой информации имеют доступ немногие. «А может, ты лжешь?» Раздраженно сказал командир крейсера, подходя вплотную к насекомому. «Одно слово, и мои парни сломают тебе конечности». «Это больно. Поверьте, я честно не знаю». Кхен смотрел на Храброва, ища защиты. «В нашем обществе четкое разделение на касты. Власть принадлежит женщинам. Они продолжательницы рода». После вскрытия кокона мужчина проходит стандартный курс обучения. В 20 лет специальная комиссия определяет его умственные и физические способности. Пехотинцы – низший уровень. Далее следуют рабочие, строители, техники. Чуть выше находятся пилоты, инженеры, врачи, учителя. На самой высшей ступени расположились военачальники и ученые. Только им разрешено оставаться с принцессами и королевами наедине. Все остальные стерилизуются. Каждое новое поколение должно быть умнее и сильнее. «Бог мой», — прошептал профессор, — «естественный отбор, поставленный на службу государству. Дискриминация и унижение основной массы населения. Неужели нищие касты покорно смирились со своим незавидным положением?» А если завтра Ушер потребует принести в жертву миллионы солдат ради призрачных целей или из прихоти? Значит, так и будет, — ответил Горг. Приказ королевы — закон для подданных. Жизнь мужчины ничего не стоит. Главное — защитить правительницу и обеспечить процесс размножения живой плотью. Раса Горгов должна существовать при любых обстоятельствах. Без сомнения, пленник твердил хорошо заученные заповеди. Обработку мозгов на не проводили тщательно и умело. Армии захватчиков, не задумываясь, бросались на врага. Ведь только победив противника, покорив другую цивилизацию, можно продлить род горгов. Солдатам прививалось своего рода коллективное сознание. Вот почему насекомые так отчаянно дерутся на поле битвы. Ими движет идея мирового господства. Однако одиночество лишает тварей уверенности вносит в разум смятение и сумятицу. Кхен яркий тому пример. Личная безопасность стала для него важнее интересов страны. Страх и инстинкт самосохранения трудно преодолеть. Смерть пугает и людей, и волкалцев и Джози, и Горгов». «Где находится твоя планета?» — сменил тему Русич. «Я не знаю», — произнес пленник. «Мой тумен погрузили на транспортный корабль и отправили сюда». Навигация и астрономия не входят в программу подготовки солдат. Вряд ли Хенл Гал. Обычные пехотинцы действительно плохо разбираются в звездах. Допроси любого мутанта и получишь тот же результат. Здесь нужен творческий подход. Общую картину надо сложить из обрывочных фраз, отдельных реплик, сбивчивых показаний. Сколько времени вылетели? Вымолвил Олис. Ответ дай в иданских сутках. Насекомое судорожно задвигало челюстями, проводя в уме несложные вычисления. Судя по всему, в математике Горг был не силен. После долгих мучений пленник, наконец, выдавил. «Около сорока дней. Но я могу и ошибиться. Из жилого отсека мы почти не выходили. А какого цвета звезда у Хакина? уточнил землянин. «Оранжевого». Мгновенно отреагировал Кхен. храбров взглянул на Деквила. Тот понял намек без слов. Поправив мундир, полковник быстро покинул помещение. Смоделировать на компьютере подобную комбинацию труда не составляет. Опытные навигаторы сразу найдут несколько вариантов решения задачи. Скорость вражеских судов отлично известна офицерам. Оставалось лишь проверить информацию, полученную от насекомого. Русич направился в соседние комнаты. Двое других горгов оказались не менее разговорчивы. Они целиком и полностью подтвердили рассказ товарища. Уставший, но довольный Олис зашагал в рубку управления крейсера. Маклин плелся сзади. «Мы нашли родину мерзких тварей!» — воскликнул командир Классара, заметив землянина. «Покажите!» — приказал Храбров, обращаясь к космопилотам. В зале тотчас вспыхнула огромная голографическая сфера. В центре светилась яркая белая точка. Это Сириус. Внутри шара пылает россыпь маленьких, красных, оранжевых, желтых звезд. Где-то среди них и солнце. На окраинах еще два белых гиганта. Альтар и фольгаут. «Капитан Реньер, докладывайте», — произнес Деквилл. Вперед выступил высокий темноволосый мужчина лет 35. Вытянутое овальное лицо, заостренный нос, гладкий мягкий подбородок, смуглая кожа. Выходцев салана видно сразу. «Мы провели необходимые расчеты», — произнес офицер. «Сутки на едане длятся 31 час. Скорость кораблей противника около 150С. Даже если пленник ошибся, получается более 6 парсек. Расстояние немаленькое». Тем не менее, под данные параметры попадает только Абралис. Оранжевая звезда в четвертом секторе. Капитан показал на едва заметную точку в верхней части шара. «Сколько от нее до Сириуса?» — спросил Русич. «7,1 парсека», — сообщил Реньер. «45 дней пути, учитывая разгоны торможения. Насекомые тратят на перелет еще больше времени». Заложив руки за спину, Олес неторопливо зашагал по рубке управления. Именно сейчас он должен огласить свое решение. И неизвестно, как его воспримет экипаж крейсера. Поддержат ли космопилоты командующего, нарушающего приказ совета? Подобных прецедентов в «Звездном флоте» никогда не было. Ситуация неоднозначная. Поступок землянина можно расценить по-разному. «Разумная инициатива или пренебрежение интересами страны?» «Риск велик, но выбора нет». Храбров остановился и посмотрел на Деквила. «Общую связь с кораблями эскадры», — скомандовал Русич. Полковник тут же продублировал требования начальника экспедиции. На экране главного голографа появились первые лица. О проведенном с помощью дешифратора допроса Горгов известно многим. Офицеры с нетерпением ждали оглашения результата. «Любопытство — неотъемлемая черта людей. Именно она заставляет человечество стремиться к вершинам науки». Орис взошел на мостик, оперся на поручни и громко отчетливо проговорил. «Господа, только что нам удалось обнаружить местоположение планеты насекомых». Аланцы, тосконцы, маорцы возбужденно зашумели. Космопилоты прекрасно осознавали важность сделанного открытия. Теперь противник не будет так нагл и высокомерен. После поражения в системе Китара позиции Горгов значительно пошатнулись. «На войне не бывает мелочей», — после паузы продолжил землянин. «Полностью доверять пленным солдатам мы не имеем права. Не исключено, что они выдали заранее подготовленную дезинформацию». Планировать стратегические операции на основе непроверенных сведений безрассудно и преступно. А потому крейсера «Классар», «Баскет» и «Аризон» отправляются в разведывательный поход. Эти суда меньше всего пострадали во время битвы. Остальные корабли возвращаются домой. Командиром эскадры я назначаю полковника Бранта. В рубке воцарилось томительное молчание. Спорить с Храбровым никто не решался. По металлическим ступеням лестницы застучали частые шаги. Из-за спины Русича выскочил Маклин. На щеках профессора пылал яркий румянец, нижняя губа заметно тряслась. «Господин полковник, вы забываетесь. Наша экспедиция носит сугубо мирный характер. Полномочий вести поиск планеты насекомых у вас нет. Нарушение приказа совета — тяжкое преступление, соизмеримое с изменой». Участники рейда предстанут перед судом военного трибунала. Подумайте хотя бы о подчиненных их карьера. «Господин профессор», — оборвал Маклина Олис, — «вы не понимаете сути происходящих событий. Неужели пример Эдана так ничему и не научил? Если горги одержат победу, человечество исчезнет без следа. Люди превратятся в корм для зародышей мерзких тварей. О какой карьере идет речь? Кроме того...» во флоте существует четкая субординация всю ответственность за проведение разведывательной акции я беру на себя офицеры либо выполнят мое распоряжение либо будут арестованы и заключены под стражу десантники уже получили соответствующие указания не провоцируйте меня на применение силы я доложу о вашем самоуправстве совету задыхаясь от гнева выкрикнул ланец не сомневаюсь Снисходительно улыбнулся землянин. «А теперь покиньте рубку. Через полчаса крейсер стартует к системе Абралиса. Если хотите, можете лететь с нами». «Но уж нет», — зло выдавил Стив. «Руководитель делегации не должен участвовать в авантюрах. Профессор Маклин является добропорядочным, послушным гражданином. Я немедленно отправляюсь на Эльдер. И забираю с собой оба дешифратора. Не возражаю» сказал Храбров. Рисковать приборами действительно нельзя. Аланец окинул взглядом присутствующих в помещении людей. Он еще надеялся на то, что кто-нибудь выступит против Русича. Однако дежурная смена спокойно занималась обычной рутинной работой. Связисты контролировали передачу сигнала, навигаторы прокладывали новый курс, наблюдатели следили за космическим пространством. С невозмутимым видом, заложив руки за спину, на мостике стоял Деквилл. Лицо полковника абсолютно непроницаемо. Расчитывать на поддержку военных было глупо. Разочарованно вздохнув, профессор зашагал к выходу. Как только дверь за Маклином закрылась, Деквилл приблизился к колесю и, понизив голос, произнес. «На лане вас ждут большие неприятности». Отставка и разжалование самые меньшие из наказаний. От судьбы не уйдешь, вымолвил землянин. Выбор у меня ограничен, сейчас или никогда. Такой шанс предоставляется лишь однажды. Мы обязаны найти планету горгов, чего бы это ни стоило. Человеческая жизнь скоротечна, а потому надо думать о будущем, о детях. А не зря мы отдали аппарат Джози профессору? спросил офицер. «Не волнуйся», — усмехнулся Храбров. «Насекомые сами вступят с нами в контакт». Произведя перегруппировку, эскадра двинулась к внешним секторам системы Китара. Примерно на середине пути от нее отделились три тяжелых крейсера. Корабли быстро набирали скорость. Желтая звезда позади судов постепенно превращалась в маленькую светящуюся точку. Иданы вовсе исчез из вида, в масштабах Вселенной. Планеты – ничтожные песчинки, разбросанные на огромном расстоянии друг от друга. Найти их необычайно сложно. Удача улыбается терпеливым и настойчивым. Впрочем, после встречи с Вестником, Русич стал совершенно иначе относиться к случайным стечениям обстоятельств. У любого, самого удивительного феномена есть разумное объяснение. Просто мы его либо не знаем, либо не понимаем. Цивилизация людей находится лишь на начальной ступени развития. И неизвестно, сумеет ли она подняться выше. Многое сейчас зависит от смелости и решительности последних воинов света. Подобный груз ответственности может сломать кого угодно. Тяжело и неприятно осознавать себя пешкой в чьей-то безжалостной игре. Но, к сожалению, правила диктуют могущественные существа, силу которых человек даже представить не в состоянии. Им подчиняется время и пространство. Боги, иначе и не скажешь». Крисера стремительно летели к далекой оранжевой звезде. Если пленные солдаты не солгали, путешественников неминуемо ждет встреча с флотом противника. Вряд ли горги проявят гостеприимство. Чтобы избежать столкновения с насекомыми, Олис приказал изменить маршрут рейда. Разведчики двигались не по прямой линии, а по дуге. Это значительно удлиняло путь, зато обеспечивало необходимую безопасность. Обнаружить суда врагам вряд ли удастся. У приборов наблюдения довольно ограниченный радиус действия. Да и не сумеют мерзкие твари предупредить свою королеву о приближении кораблей. Скорость судов гораздо выше, чем у сигнала передатчика. Связь – уязвимое место и у людей, и у горгов».